Глава третья. На станцию Иеве поезд прибыл за полночь. По расписанию надо было пополнить запасы воды. Паровоз подкатил к напорной башне, рукав перевели над паровозным котлом и дали воду. Но еще до того, как поезд затормозил, с подножки вагона ресторана соскочили две фигуры. Они подбежали к станционному дому, освещенному слабым фонарем, и скрылись в тени. Больше из вагонов никто не вышел. Резервуар был полон, рукав отвели назад, и начальник станции дал сигнал к отправлению. Паровоз свистнул и дернул состав за собой. Те двое догнали уходящий вагон и запрыгнули уже на ходу. Ванзаров ждал в ресторане. От бега Курочкин даже не запыхался. — Ничего, — сказал он, садясь напротив. — Ждали, сколько могли. Телеграмму никто не давал. Да там и телеграф был закрыт. — До этого в Керселе и в то же самое? — спросил Ванзаров. — На всех предыдущих остановках брали под наблюдение, — ответил Филер. — Ничего, от самой столицы. Сколько возможностей было. Не сомневайтесь, Родион Георгиевич. Я лично смотрел. — Спасибо, Афанасий. У меня нет никакого сомнения. Курочкин ждал, что его спросят еще, но Ванзаров молчал, разглядывая пустую скатерть. — Плохо дело. все-таки решился он. Не сказать, что плохо, но... Ванзаров постарался улыбнуться, чтобы подбодрить Филера. — Нам не оставляют вариантов для выбора. Делаем ставку на логику. — Это как? — Понять, почему нашему таинственному противнику не понадобился телеграф. — И почему же? — спросил Курочкин. — Потому что все было известно заранее. Давать телеграммы было ни к чему. Тем более... Так пришлось бы проявить себя. Все уже готово. А нам что делать? Ждать. Мне кажется, вас уже вычислили. Во всяком случае, господина Гривцова наверняка. Таких бестолковых проводников на железной дороге не держит. Сделаем вид, что слепы и глухи. Во сколько пребываем в Красное Село? Около шести. На третью ночь привыкаешь не спать, — сказал Ванзаров и сладко зевнул. Курочкин только диво давался. Откуда? У этого юного, в общем, человека столько сил. Даже лучшие филеры такого темпа не выдержат».